Большинство магов глядели на интрижки жен сквозь пальцы, опасаясь лишь публичного скандала. Ночь накануне мятежа мистер Спермаат, наверное, никогда не забудет. Хотела бы, да не получается. К сожалению. Видимо, лорд-канцлер размышлял о тех же щепительных вопросах. Во всяком случае, расспрашивать дальше он не торопился. «Так вот, милорд», – решительно заявил Эфейн, пытаясь отвлечься от нелучших воспоминаний. Если вернуться к Лиргу Дершану и Сейфарскому руднику, то здесь, скорее всего, происходит такой же эксперимент. Чтобы отводить воду из выработок и содержать в сохранности крепеж, Дершан расставил вокруг свои волшебные вещи, связав их с теми, кто трудится в забоях с шахтерами. Чем больше они работают, тем меньше протекает воды. Оригинально! «Правда, и проживут шахтеры меньше, чем могли бы, но разве это кого-то волнует?» – вздохнула Фейм. «По крайней мере, не Лиргу и не лорда Фатала». «Считаете, хозяин знает, что происходит?» – осторожно полюбопытствовал Рос. «Вряд ли. Маги не любят делиться знаниями с немагами. Скорее всего, Дершан скормил благородному лорду старую сказочку про волшебные машины и с умным видом прочитал заклинание над кое-как соединенными между собой шестеренками и колесиками. Фэйм тысячу раз видела, как Оэм и его коллеги разыгрывали подобные спектакли перед наивными зрителями, демонстрируя свое могущество посредством дешевых фокусов, коими, говоря откровенно, поврезговал бы даже антрепренер бродячего цирка. Ведь только в детских сказках волшебник произносит заклинание и получает желаемое. К счастью, на самом деле это невозможно. Всетворец милостиво уравновесил силу Чар сложностью его воплощения, и те, кто знал истинное положение вещей, такие как мистер Ирмаад, каждый день возносили молитву вершителю за его безмерную мудрость. У меня зреет подозрение, что прошлогодний мятеж, о котором вы рассказывали, и столь пристальное внимание членов ковенок к шахтам и фабрикам, звенья одной цепи. А если учесть, что существует еще лж канцлер то, по сути, мы видим вполне удачный переворот и тайный приход к власти магов». После долгого молчания заявил джевич «Почему же бездействует император?» спросила Фейм. «Ведь он же знал вас с ранней юности. Неужели он не заметил подмены? Ничего не заподозрил?» «Вот и мне хотелось бы знать, почему», довольно холодно ответил Рос. «Поэтому завтра мы отправимся в Брио». «А как же шахта?» «А как же колдовство Лиргу Дершана?» «Мы не можем задерживаться и тратить время на одного чародея!» Дело было не в том, что сказал лорд Джейвич, а как он это сказал. Словно выступал в Совете лордов при обсуждении статьи государственного бюджета. Словно не его, усталого, вымотанного дорогой и грязного, пустила в свой дом шахтерская вдова. Но чего стоит жизнь детей – Миль в сравнении с интересами лорд-канцлера и империи. Наглая, надменная сволочь, не помнящая добра. «Дьявол, вы способны думать только о себе? Вам хоть до кого-то есть дело?» – прошипела сквозь зубы Феймрил. «А у вас вдруг проснулось неуемное человеколюбие?» – спросил Рос со совсем сарказмом, на который был способен. «С чего бы это вдруг?» Он хотел напомнить, разлопалочную встречу с молодыми волшебниками, но передумал. Не стоит опускаться до мелкой словесной мести женщине. В конце концов, феймрел о нем заботится и каждое утро не забывает прикалывать к колбу медальон. «Я считаю, что за добро надо платить добром, а мильда оказалась настолько к нам добра». Джевидж перебил свою азартную собеседницу на полусловие. Мельди здесь жить всю оставшуюся жизнь точно так же, как и ее детям и внукам. Вы собираетесь рассказать ей про чары Дершана? Прекрасно, очень благородно. А уверенность в том, что она поверит какой-то заезжей тетке у вас есть, а вдруг донесет? Джевиш честно решил воззвать к логике и разуму мистер Сармаат. Она же не глупая женщина и должна понимать, что походе никого облагодетельствовать не получится, а голыми руками чужой беды не разведешь. «Все может быть, но мы обязаны вмешаться». «Как? Каким образом? Возьмем лопату и откопаем все кладовские артефакты вашего старого знакомца?» Шепотом воскликнул Рос. Его возмущению не было предела. «Да за кого она его принимает? За очередное воплощение ведьмобоя?» «Не перебивайте меня!» Яростно пискнула Фэм. «Не кричите на весь дом!» Ряхнул лорд-канцлер. «Ваша страсть к скандалам на сон грядущий когда-нибудь будет стоить мне язва желудка!» И словно в подтверждении этих слов нутро скрутило спазмами и болью. «Проклятие! Я...» «Все, хватит! Я спать хочу!» Еще слово, и мистерс Эрмаат отправится почевать на пол, видит все творец. Рост демонстративно повернулся к собеседнице спиной, давая понять, что разговор окончен. «Хорошо бы еще и в самом деле заснуть!» чтобы хоть как-то сбежать от собственного нездорового тела до самых краев, наполненного усталостью. Повествование Феймрил о колдовской практике покойного мужа заставило Джевиджу не на шутку призадуматься. А вдруг мэтр Амрид точно так же замкнул амулет у пациента? Откуда-то же черпается сила, разрушающая броню беспамятства. Пришлось признаться самому себе, что с каждым днем Он чувствовал себя все хуже и хуже. Быстрее уставал, терял зрение. К тому же участились головные боли. Эдак до столицы он доберется настоящей развалиной, А тут еще добрая и заботливая мистрис Эрмаат решила отводить будущего лекаря. Естественно, ради Кайрова блага, самыми искренними намерениями помочь бедному юноше не совершить роковую ошибку. Спросите, откуда он узнал? Отслушал. Вот откуда. Кто в состоянии объяснить, почему люди считают себя вправе решать за других, что для них есть добро и что зло? Росс не стал бы отрицать. Предстоящая битва с заговорщиками-колдунами будет нелегкой и весьма опасной. Но ради милосердной лани зачем Фейнрилл лезть не в свое дело? Джейвич прислушался к обиженному сопению женщины в другой стороне кровати. Пусть позлится, пусть Быстрее выдохнется и заснет. А Кайр? Кайр никуда не уйдет. Не получится из него дезертир. У него это на лбу написано. Откуда розы знал? Хм, просто знал и все тут. Назовите это профессиональным чутем хорошего командира, который всегда безошибочно определяет в строю новобранцев будущих героев. И совершенно не обязательно это должен быть здоровяк и косая сажень в плечах. Зачастую в костлявой груди тощего лопоухого пацана Таится отважное сердце бесстрашного рыцаря. Все дело в силе духа, а у Кайра Финскота она есть. Точно-точно. Тяжелый сон, свинцовый сон, черный, как уголь и глубокий, как сейфарская шахта. В мутных аверном водах плыла она лодкой, приливом и непогодой, оторванной от причала. И чайки над нею кричали, а небо бессильно молчало. Оно загляделось в оверн, в его непрозрачную зелень. Плыви, желудка, быстрее, на север, на север, на север. Лето. Жарко. Вода в Аверне цветет, дохнет рыба, и столичный воздух пропитан липким запахом тления. Пальцы фейм ловко порхают по клавишам, извлекая с фортепиано хрупкое благозвучие. Отец бурно аплодирует, отложив в сторону сигару. Курить в пансионе строжайше запрещено. всем, кроме лорда Саджи. Ему можно, точно так же, как его единственной дочери позволено в свободное от занятий час вместо чтения глав из книги Всепрощения терзать инструмент гаммами почему бы вы выбрали такую грустную песню? Да, юная леди, а почему, собственно, дочь Аверна? Не слишком удачный выбор для дочери благородного лорда Сааджи, для девушки в платье цвета лаванды, в чьих косах атласные белые банты, в чьем взгляде опять шоколадная горечь, а в сердце холодная зимняя полночь. Бронзовая стрекоза уселась на одну из пышных ромашек, маленькая крылатая хищница, Безжалостный тигр травяных джунглей. Солнце дробится в крошечных слюдяных пластинах крылышек. Это сон. Просто сон. И надо проснуться. Проснуться. Проснуться. В ледяной, дребезжащей от холода тишине притаились огромные железные монстры. Они терпеливо поджидали, когда девушка в лавандовом платье окажется в прямой досягаемости, чтобы перестать прикидываться неживыми. Первой встрепенулась блестящая медными крыльями тварь, похожая на стрекозу. «Мясо!» – взвизгнула она. «Мясо!» – подхватили остальные чудовища. Серебряные пауки, золотые скорпионы, латунные мухи. Ожили и замигали разноцветными огоньками фасетчатые глаза, щелкнули челюсти.